Теперь Харис смотрел прямо в морду твари. Крыса головой пробилась в кабину и теперь дергалась из стороны в сторону, пытаясь расширить дыру. Перед Харрисом щелкали окровавленные зубы, пылали яростные злобные глаза. Они были особенно страшны, потому что стеклом кожу на шее крысы оттянула назад, и они буквально вылезли из орбит. Харис понимал, что через несколько секунд стекло не выдержит, и крыса вцепится в его незащищённое лицо. Он нажал на тормоза, страшась того, что необходимо было сделать. Машина с визгом остановилась. Харис натянул толстые перчатки от защитного костюма и открыл дверцу. Он выскочил из машины, подбежал к капоту, схватил отвратительное существо и потянул. Холодный утренний воздух напомнил, что его голова и лицо не защищены, а страх придал силы. В конце концов он вытащил крысу из дыры. Крыса дергалась, в шею ее вонзились осколки. Харис поднял крысу над головой и перебросил через капот. Он не ожидал, что эта тварь такая тяжелая, поэтому бросок получился слабым. Крыса ударилась о край капота, отлетела, ударилась о землю. Но тут же вскочила и бросилась под машину. Харис никак не ожидал, что она нападет из-под машины. Он запрыгнул в машину и уже начал закрывать дверь, как вдруг его ногу пронзила дикая боль. Крыса вцепилась в ногу чуть выше лодыжки. Прочный материал костюма спас его от укуса. Харис попытался стряхнуть жирную тварь, но та все сильнее и безжалостнее сжимала челюсти пытаясь одновременно влезть в машину. Харис ударил ее кулаком. Безуспешно. Потом придвинул ногу к краю двери, обеими руками ухватился за ручку и изо всех сил захлопнул дверцу. Крыса пронзительно взвизгнула, ее хватка ослабла. Голова крысы была прижата дверцей, но тварь продолжала яростно биться. Глаза ее остекленели, из пасти показалась пена. Харрис еще сильнее прищемил крысу дверцей, потом просунул в узкую щель руку и после нескольких попыток все-таки задушил ее. Едва тварь перестала биться, Харрис чуть-чуть приоткрыл дверцу, вытолкнул дохлое тело на землю и силой захлопнул дверь. Несколько секунд он пытался справиться с дрожью, он даже не почувствовал облегчения потому что все равно надо было ехать дальше. Звук мотора вернул его к реальности. Харрис специально не выключил мотор и сейчас машинально нажал на газ. Мотор взревел. Харрис чуть опустил педаль, расширил отверстие в лобовом стекле и включил первую передачу. Сначала он поехал медленно, но, вспомнив, куда и зачем едет, увеличил скорость. Впереди снова показались гигантские крысы. Сейчас их стало значительно больше, но теперь Харрис без колебаний помчался по ним. В одном месте, где крысы образовали пробку, он даже не уменьшил скорость. «Ну что ж, идея ультразвуковых сигналов сработала», — подумал он. «Звук выманил тварей из нор». «Кто знает, может история, О дудочники из хамелина не такая уж и сказка». Может, его дудки были тоже настроены на частотную волну крыс. Послышал сорев вертолета. Харис посмотрел в боковое окно. Сейчас все зависит от ребят наверху, подумал он, и от их газа. Он свернул с коммершал Road и поехал к Старому каналу. Крыс вроде бы стало поменьше, а на улице параллельной каналу вообще не было ни одной. Впереди. Харрис заметил машину и понял, что Фоскинс все-таки обогнал его. Харрис помнил, что дом скрывается за высокой стеной и разросшейся зеленью. Он подъехал поближе и остановился. Фоскинс, наверное, не зная точных ориентиров, бросил машину раньше и отправился искать дом пешком. Несколько секунд Харрис прислушивался выходить из машины, в которой было все-таки безопасней. Не было ни малейшего желания. Наконец, он взял шлем со стеклянным забралом и вышел. Он огляделся по сторонам и, со шлемом в руках, готовый надеть его при малейшей опасности, направился к заколоченным воротам. Две толстые доски были раздвинуты так, чтобы в дыру мог протиснуться человек. Харис осторожно просунул голову между досок и крикнул «Фоскенс!». «Фоскинс, вы здесь!» Тишина, абсолютная тишина. Учитель еще раз огляделся по сторонам, надел ненавистный шлем и пролез в ворота. Он шел по заросшей тропе. Через стеклянный козырек все казалось каким-то далеким, нереальным. Он подошел к старому знакомому дому и остановился перед закрытой дверью. Сняв шлем, Харрис вновь крикнул. «Фоскинс! Вот здесь?» Он постучал в дверь, но никто не откликнулся. Ничто не нарушило царившую тишину. «Черт, надо же как-то войти!» Подумал Харис. «Если здесь и были крысы, то сейчас они, должно быть, все убежали!» Он заглянул в разбитое окно, но ничего не увидел в темной комнате. Густо разросшиеся кусты и деревья почти не пропускали в дом свет. Харрис вернулся к машине. Достал из ящика для перчаток фонарик и вернулся к дому. Он посветил в окно, но увидел только два покрытых плесенью кресла и большой деревянный сервант. Из окна несло такой вонью, что Харис отшатнулся. Только от плесени такой вони быть не могло. Он попытался открыть дверь, но она оказалась крепко запертой. Тогда он обошел дом. Окна комнаты, которая когда-то была кухней, выходили на грязный канал. Дверь была слегка приоткрыта. Харис мягко открыл ее. Скрип двери громко прозвучал в тишине. В нос ударила еще более сильная вонь. Харис быстро надел шлем в надежде, что он заменит противогаз. В раковине пылилась посуда, на окнах в углах грязными клочьями висела паутина. В камине, не вычищенном после последней растопки, еще лежали угли. Похоже, было, будто хозяин оставил дом в спешке. Харис закрыл дверь, прошел в полутемный холл и включил фонарик. Перед дверью в комнату, в которую много лет назад смотритель шлюза не разрешал заходить ребятам, учитель остановился. В комнате не было никаких тайн. Просто хозяин любил в ней отдыхать и читать по воскресеньям газеты. Харис не знал почему, но таинственная комната вызвала у него сильный страх. Он нервно повернул ручку и толкнул дверь. Сначала медленно, потом быстро и решительно. Дверь с грохотом врезалась в стену. В комнате было почти темно. Запыленные кружевные занавески на окнах почти не пропускали свет. Харис осветил фонариком стены. Новый хозяин переделал комнату под кабинет. В одном углу стоял глобус, в другом — доска. На стенах висели рисунки животных, чьих-то скелетов. На полках стояли сотни толстых книг. Стол был завален картами и рисунками. Харрис направил фонарик на доску. Пятно света скользнуло по выцвевшему меловому рисунку который напоминал... Для того, чтобы получше рассмотреть, Харис снял шлем и подошел ближе. Острая морда, длинное туловище, мускулистые задние лапы, тонкий хвост. Да, это, несомненно, крыса. И все же слабый свет мешал рассмотреть. В рисунке было что-то странное. Его мысли нарушил шум внизу. «Фоскинс, это вы?» крикнул учитель. Несколько секунд царила тишина, потом он услышал тихий шорох. Харис выскочил из комнаты и вновь позвал Фоскинса. Снова молчание. Потом сзади откуда-то снизу послышался глухой стук. Напротив находилась дверь. Харис сначала не заметил ее, но сейчас из детских лет вспомнилось. Дверь должна вести в подвал. Дверь была приоткрыта. Харис распахнул ее и посветил фонариком на крутые ступеньки. Фоскинс! Учитель сделал осторожный шаг вниз, и его чуть не стошнило от зловония. Теперь он заметил, что нижняя часть двери вся изъедена. «Если зоолог привез в Англию крыс-мутантов, то он должен был держать их где-то здесь», — подумал учитель. «Здесь он...» «Ухаживал за ними, позволял размножаться...» Но что случилось с самим ученым? Съеден своими же чудовищами. В таком случае после никто не контролировал размножение крыс. Но сейчас подвал должен быть пуст. Звуковые волны очистили его от крыс. А как же та, которая запрыгнула на машину? На нее звук, похоже, не действовал. Может, есть и еще такие же? Уйти или спуститься? Стоило преодолеть такой путь. Чтобы теперь прекратить поиски, Харис решительно начал спускаться. Впереди забрежил какой-то слабый свет. Харис направил туда луч своего фонарика и увидел множество непонятных белых предметов, усеявших пол. Через несколько секунд он с ужасом понял, что это кости. Многие были похожи на человеческие. Если крусиное логово было здесь, Значит, сюда крысы затаскивали свои жертвы. Здесь они в безопасности пожирали свою страшную добычу. Учитель посветил фонариком по сторонам и увидел клетки с порванной сеткой. На соломе, устилающей в клетках пол, тоже белели кости. Харрис вновь обратил внимание на слабый свет в конце подвала и понял, откуда он. Это светил фонарик, который носят обычно на связке ключей. Его слабенький лучик достаточен для того, чтобы в темноте отыскать замочную скважину. Фонарик лежал рядом с телом. Широко открытые глаза Фоскинса смотрели в потолок. Узнать его можно было с трудом. Нос был съеден. На щеке зияла глубокая рваная рана. Нижняя часть лица была залита кровью. В разорванном. О кровавленном горле что-то копошилось. Черная крыса жадно пила алую кровь. Когда на крысу упал луч фонарика, она подняла голову. Два желтых раскосых глаза светились злобой. Харис невольно сделал шаг назад, и фонарик осветила стальную часть изуродованного трупа. Одежда была изодрана в клочья, одна рука оторвана от тела. На обнаженной груди против того места, где находилось сердце, зияла дыра. Еще одна крыса копошилась на трупе, зарывшись мордой в кишки. Она даже не заметила подошедшего человека. Оставшаяся рука Фоскинса сжимала топор. Лезвие его застряло в голове гигантской крысы. Неподалеку лежал еще один убитый грызун. Жуткая картина. Запечатлелось в мозгу Харриса, как на фотоплёнке. Он простоял отцепенело не более двух секунд, но они ему показались вечностью, какой-то чёрной дырой во времени, измерить которую невозможно ни минутами, ни часами. В дальнем углу подвала мелькнуло что-то непонятное, белёсое, разбухшее. Харрис очнулся. Крыса отпустила горло Фоскинса. И прыгнуло на свет. Харис попятился и, споткнувшись о кости, упал на спину. Фонарик вылетел у него из руки и покатился по полу, но, к счастью, не разбился. Оглушенный падением, Харис все же сообразил, что остался без шлема. Шлем тоже вылетел из руки. В это время он почувствовал на теле лапы, подбирающиеся к лицу. Учителю удалось схватить крысу за горло когда та уже собиралась вонзить в него зубы. Смрадное дыхание из пасти твари, всего в нескольких дюймах от его лица, вызвало у Харриса новую волну ужаса. Крыса была крупнее и тяжелее других гигантских крыс и была похожа на ту, которая недавно запрыгнула на крышу его машины. Харрис быстро перекатился на живот, потом опять на спину, отчаянно отбиваясь ногами. Один из ударов... Угодил в голову крысы. Прижав голову твари к полу, Харрис принялся колотить крысу свободной рукой. Но она вцепилась зубами в перчатку, царапалась и не давала вложить в удары всю силу. Вдруг что-то прыгнуло Харрису на спину. Харис почувствовал резкую боль. Вторая гигантская крыса вцепилась ему в волосы. Голова Харриса дернулась назад. Он вновь перекатился, пытаясь раздавить крысу, взгромоздившуюся ему на спину, но при этом выпустил первую. Фокус удался. Правда, Харису показалось, что крыса выдрала ему все волосы на голове. Кое-как он поднялся на колено. Первая крыса прыгнула ему в лицо, но он успел вовремя отвернуться. Острые, как бритва зубы, резанули по щеке, но только резанули... Человек правой рукой скорректировал прыжок твари, сильно пнув ее под задние лапы. Крыса перелетела через плечо и врезалась в клетку. Харис на четвереньках пополз к топору, который он раньше заметил в руке мертвого Фоскинца. Сейчас он сам был похож на твари, с которыми сражался. Харис протянул руку к топору, освещенному упавшим фонариком, и заметил, что перчатки на руке нет. Он с трудом удержался от соблазна как-нибудь спрятать ее, но одной рукой ему было не справиться. Он вновь потянулся к топору, от топора сейчас зависела его жизнь. В это время острые зубы вцепились в его руку и принялись яростно трясти ее. Харис завопил и резко выпрямился, потащив крысу за собой. Крыса упала, в пасти ее... Остались два человеческих пальца. Как ни странно, но он не чувствовал боли. Он просто отцепинел от шока. Одно он понимал четко. Надо уносить ноги. Шатаясь, Харрис направился к двери. Сейчас ему было наплевать на Фоскинса, на крыс. Ему хотелось одного. Бежать из этого кошмара. Одна из крыс кинулась ему на плечо и сбила с ног. Он врезался в клетку и закатился за нее, сбросив в себя при этом мерзкую тварь. В его затуманенном мозгу возникло желание съежиться, умереть. Но вместо этого он взревел от ярости, встал, схватил крысу за задние лапы и поднял ее в воздух. Другая крыса в это время прыгнула ему на бедро. По ноге потекла теплая кровь, и учитель понял, что зубы прокусили плотный материал. Ярость придала ему силы, но это была не сила безумного человека, мозг его работал холодно и ясно, мысли о смерти ушли, человек всем своим существом воспротивился тому, что его кусало низшее существо, мерзкая, отвратительная тварь, и это придало силу.